Но именно эти странные лохмотья и пятна делали ее совершенно незаметной в чаще пятнистых колышущихся водорослей. — Тоже мимикрия, — подумал Павлик, — приспособляется. Рыба неподвижно повисела несколько секунд, не сводя угрюмых глаз с Павлика,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 Медленно, почти незаметно для глаза, Опуская дуло все ниже и ниже. Павлик рос вдали от родины, Далеко от ее радостной жизни, Захватывающей борьбы с грозными силами природы И пережитками прошлых рабских лет, Далеко от ее побед и достижений. Шесть лет... таких важных для формирования человека, он провел в капиталистической Америке, в атмосфере вражды человека с человеком, рабочих с капиталистами, бедных с богатыми. Павлик жил одиноко, без матери, умершей в первый год после их переезда в тихий патриархальный Квебек, без братьев и сестер, без друзей и товарищей.